Глава десятая. Дитя. Сиды отбыли на следующий день. «Я приеду за своим ребенком ровно через год», — пообещал Ноденс, взяв белогривого коня под узды. Николас молча кивнул и не успела дорожная пыль осесть после отъезда дорогих гостей, приказал продолжить пир. Однако сам он былого веселья не испытывал. Давина тоже сидела тиха и молчаливо. Взгляд ее блуждал, а улыбка словно прибой на песчаном берегу. То набегала на лицо, то стыдливо пряталась. Король, глядя на горячо любимую жену, терзал свою душу. Незнакомое чувство вины оседало на губах и даже терпкий Эль не мог смыть эту горечь. Следующей ночью супруг старался быть нежным, словно в руках у него трепетала водяная лилия, а не женщина из плоти и крови. Но засыпая, он услышал, как Давина напевает ситскую мелодию, что прошлой ночью ручьем лилась по спящему замку. Никола, словно кипятком ошпаренный отпрянул от супруги, И хлопнув дверью, ушел в свои покои. С тех пор в спальне королевы он больше не появлялся. Давина сидела за высоким столом, присутствовала на церемониях, но все чаще ее видели гуляющие в саду. В канун был тайно над королевским замком вспыхнул одинокий залп красного фейерверка. У королевской читы... «Родилась дочь. и Я называю ее Эйнслин», — произнесла мать, впервые взяв малышку. «Но это же ситское имя!» — всплеснула руками кормилица. «Все верно. Моему предку туат де даровали вечную молодость и гальдер, магию виз. А моему супругу помогли вернуть престол. К тому же...» Думаю, имя мне это нашептали феи, что живут в нашем саду. Его величеству это не понравится, пробормотала кормилица, украдко сжимая железную пуговицу. Так или иначе, нарекает ребенка мать, и я это уже сделала. Кормилица доложила обо всем королю, но тот лишь отмахнулся, даже не пожелав взглянуть на дочь. Наследника, небось, ждал. А родилась девка. «Расстроился, пади. решила женщина. Николас же, напротив, был счастлив узнать, что жена его, наконец, освободилась от бремени. Да и то, что отдавать сидом придется дочь, а не сына, радовала вдвойне. Ее все равно рано или поздно пришлось бы пристраивать замуж, а так хоть на приданное тратиться не придется. Королева же вскоре окрепнет и сможет зачать законного наследника. Вот и выходило, что все складывалось как нельзя лучше. В холмах царствовал союзник надежнее любого родственника, в землях устанавливался порядок, а соседи присмирели. Одного не учел король в своих думах — материнской любви. Она оставалась глуха к давним клятвам, и равнодушно к монаршим сделкам. Еще не занялись осенним пожаром деревья, как сиды вернулись в Бренмар. Пышным пиром встретили дорогих гостей король с королевой. Три дня лился эль, и звучала музыка. Три дня сотрясался пол от плясок. Когда праздник подошел к концу, хозяин холмов поднял свой кубок и произнес. Благодарю вас, друг мой, и супругу вашу за теплый прием. Теперь я хочу, чтобы ты, Николас из Каменного леса, исполнил клятву, что дал мне тринадцать лет назад и подтвердил прошлым летом. Отдай мне королевского первенца. О чем он говорит? В полной тишине пиршественного зала удивленный голос Давины прозвучал особенно громко. «Ваш супруг, госпожа, заключил магическую сделку, платой за которую является королевское дитя», — бесстрастно ответил лесной царь. «Ты обещал нашего ребенка сидом?» Королева посмотрела на супруга так, словно впервые увидела. «Да винно», — едва слышно прошипел Лэр Тумайл. «Не позорь мужа, принеси дитя», — Николас кивнул, подтверждая законность требований Сида. Как в тумане поднялась королева со своего кресла, гордо с прямой спиной прошла до конца зала и скрылась за высокими дубовыми дверьми. Но только десятки глаз перестали жечь спину, Обняла себя руками, прислонившись лбом к холодному камню. Перед глазами мерцали ночные светлячки, а в ушах звучала до боли знакомая мелодия. Вдруг, перекрывая все звуки и мысли, раздался детский плач. Давина дернулась и, не замечая ничего кругом, кинулась на звук. В замковой кухне, крича и натыкаясь друг на друга в белесом тумане, хлопотало десятка-два людей. Зычно ругался повар, запах горелого лука терзал обоняние, а в углу у стены за засаленной занавеской надрывалось дитя. «Чей это ребенок? Негромко спросила королева, но ее заметили. Замерли в секундном замешательстве. То ли кланяться, то ли прочь бежать. Я спрашиваю, чей это ребенок? «Мой госпожа». От катки с грязной посуды отделилась девчушка лет пятнадцати и рухнула в ноги. «Простите, я его сейчас несу куда подальше, чтобы он вас не тревожил». «Нет». Давина моментально приняла решение. «Лучше отдай его мне, а взамен я подарю тебе свою застежку от платья в форме трилистника Идет?» Девчушка, раскрыв рот, взглянула на золотую фибулу в своих руках и часто-часто закивала. Королева подхватила кричащего ребенка и понесла его в пиршественный зал. «Это не королевское дитя», — прошелестел Ноден с холмов, лишь взглянув на визжащий сверток. «Нет, это моя дочь» упрямо вздернув подбородок, произнесла королева. «Сомневаюсь, ваше величество, что у королевского ребенка будут застиранные холстяные пеленки». Сид говорил мягко, спокойно. Но от этой спокойной снисходительности удавиный мороз прошел по коже. Королева сжала кулаки так, что ногти вонзились в тонкую кожу. «Госпожа», — позвал Ноденс, — «вы принесете мне свое дитя, или лучше послать кого-нибудь другого?» «Я принесу». Злость и отчаяние придали ей сил, и она влетела в свои покои, подобно северному ветру. «Я принесу. Конечно, отдам своего ребенка, исполню чужую волю. Но нигде в договоре не сказано, что ребенок этот должен быть жив». Королева подхватила подушку и, крадучись, пошла в детскую. Кормилица едва не лишилась дара речи, когда увидела свою госпожу, растрепанную с расстегнутым воротом, с подушкой в руках и совершенно безумным взглядом. «Что вы делаете, ваше величество?» «Отдаю долги своего мужа. Посторонись, Грир!» Но женщина и не думала отходить от колыбели. «Ваше Величество, опомнитесь! Нет таких долгов, по которым расплата детская кровь!» «Нет, говоришь? Как же? Оказывается, есть! Мой муж за победу в междуусобице пообещал сидом нашего ребенка!» «Но так не бывает!» Начала была кормилица и осеклась, сраженная догадкой. Помолчала, приходя в себя, и уже спокойно предложила. Так может подмена шадать? Вон у птичницы очередное детер родилось. Одиннадцатый род в семье. Глядишь и согласится поменять на серьги или кольцо. У меня есть матушкино кольцо, но толку-то. Королева медленно опустилась на пол. Я уже приносила чужого ребенка. Так догадались по пеленкам, что он не королевский. Так мы этого отмоем, да влон и комлот завернем. Чай не прознают. А коли нет, то судьба, значит, такая у дочери твоей. К сидам в холмы отправиться. Королева сняла кольцо с алым рубином и протянула кормилице. Иди, а я прикажу воды нагреть. Через четверть часа ребенок птичницы был вымыт, натерт лавандовой водой и туго запелен от. Давина взяла дитя на руки и пошла в пиршественный зал. Гости по счастью разошлись, и за высоким столом сидели только трое скучающих мужчин. Вы принесли ребенка леди Давина? Король Николас был подчеркнуто официален. Его злило то, как все сложилось. Гадкий сит не мог дождаться вечера, чтобы озвучить свое право. Да и ребенка можно было бы без шума поменять на мертвого? Много ли их доживает до первого года? Погоревала бы, супруга поплакала, да нового родила. Нет, же устроил целое представление гостям на радость. Хотя, с другой стороны, пусть видят и помнят, что их правитель ни перед чем не остановится ради заветной цели. Да! Королева, не скрывая ужаса, протянула дитя Сиду. Ноденс Но взял сверток, приоткрыл полок. И покачал головой. «Увы, леди, но и это не ваш ребенок. Это моя дочь, и другой у меня нет». Голос Давины дрожал, а саму ее била зноб. «Как? Откуда он может знать наверняка?» «Неужели вы думаете, что я не узнаю собственную дочь, леди?» Хозяин холмов приподнял бровь. Давина попятилась, закрыв рот ладонями. Ее взгляд блуждал от отца к мужу в поисках поддержки, но оба сидели словно каменные статуи. «Это правда?» — спросила она еле слышно. «Мне это надоело!» — рявкнул Николас. «Я приказываю тебе, Давина, пойди и принеси Ноденсу с холмов свою дочь Эйнслин, живую и невредимую!» «Немедленно!» Давина почувствовала, как сила брачной клятвы подчиняет тело. Сознание накрывает паника, а воздух покидает легкие. Ноги, руки, спина — все противилось хозяйке и подчинялось воле супруга. «Нет! Нет! Так не должно быть!» — кричало сознание, когда она поднималась в восточную башню. «Нет, нет, это обычное испытание на верность. Мой муж и король не может так с нами поступить!» Убеждала она себя, когда доставала дочь из колыбели. «Да, да, я поняла! Это просто не мой ребенок!» Пришло озарение, и королева улыбалась, когда протягивала Эйнслин лесному царю. «Все, можете идти, леди!» произнес Николас, дождавшись утвердительного кивка от довольного Ноденса. «Я навещу вас вечером. Будьте готовы». «Да, ваше величество». Жуткая улыбка так и не покинула лица королевы. Дождавшись, когда за супругой закроется дверь, Николас залпом осушил свой кубок. «Что это было?» — спросил он. — Сила брачной клятвы, ваша милость! — Лэрту Майл стало потер переносицу. — Боги приняли клятвы, и теперь моя дочь не может ослушаться вашего прямого приказа, а вы с мечом в руках должны будете защищать семью, их здоровье и честь. — Леди Давина подавлена, — подал голос Сид. — Только я не могу понять, что ее так расстроило. Малышка Эйнслин получит красоту, магию, вечную молодость, бессмертие. А в случае моей кончины — трон туатов. Женщины — странные существа. Король потянулся за кувшином, задел рукавом и расплескал по столу соус. Распереживалась так, словно это последний ребенок в ее жизни. Родит мне наследника и заделаю ей дочку. Или двух. Даже трех могу. Хотя это разорение для королевства. Правда, пусть лучше девок рожает, а то сыновья, чего доброго, еще за трон передерутся. Ты мне лучше вот что скажи, друг мой Ноденс. Что с двумя первыми кульками делать будем? Назад мамкам вернем? Нельзя. По нашим законам матери приняли дары и отдали детей. А твоя супруга принесла их мне. Эти малыши теперь принадлежат моему народу. Да, Николас усмехнулся. Но мы-то находимся на моей земле. Детей забрала у моих подданных и отдала тебе моя супруга, а значит, ваши правила тут не работают. Ноденс покачал головой. Работают. В давине течет кровь туатов, поэтому ее предку и открылся, Гальдер. Чистокровные люди не могут колдовать. Да и дары, которыми она расплатилась, это вещи, подаренные нами Ойсину Кумалу, поэтому тут решает не закон, а магия. Николасыкнул и покосился на тесте. Хорошо. Но отдала-то тебе детей давина добровольно ведь так? А ведь ваш закон гласит, что каждый дар, как и каждый сейт, должен быть равнозначно оплачен. Верно, Ноден с холмов? Сид ощутимо скрипнул зубами. Да, так и есть. Но желание должна озвучить королева или ее кровный родственник. «Думаю, я знаю, чего сейчас хочет моя дочь», — подал голос Лэрту Майл. «Верните ей ее дитя». «Нет». Ноден сподпер кулаком подбородок и задумчиво посмотрел на своих собеседников. Интересно, заранее они все продумали? Или только сейчас посетила их эта гениальная мысль? Не похоже, чтобы леди Давина была в курсе происходящего. Да и свадебная клятва ее сильно подкосила. Как бы ни сломал Никола свою супругу, которая тут же увянет, как растоптанный цветок, К сожалению, прежнюю клятву нельзя отменить. Тогда вы, может быть, заберете ребенка позже, например, в день совершеннолетия. У Довины к этому моменту будут другие дети, и боль от расставания сделается меньше. Да, так можно. Сид с грустью погладил дочь по щеке. Ладно, пусть будет так. Я с Холмов. Даю право своей дочери Эйнслин жить среди людей до двадцати пяти лет. После этого, желает она или нет, я призову ее в свои чертоги». Король с советником удивленно переглянулись. Никто из них не ожидал, что разговор примет такой оборот. «Это же надо. Совершеннолетие в двадцать пять». Человеческие женщины к этому времени успевают выскочить замуж, родить детишек да потерять пару зубов. Король Николас, довольный собой, поднимался в восточную башню. На руках пыхтела беловолосая, бирюзово-глазая малышка. — Да, такое чудо ни с кем не спутать, — усмехнулся он, отворяя дверь в покое супруги. Пожалуй, даже в день взятия Ксимулского замка, где под конец войны засел его дядюшка, Николас не чувствовал себя таким героем. Вот ведь я каков. Сумел вывернуться из такой отвратительной ситуации. Перед глазами все стоял взгляд супруги, полный боли и отчаяния. Но ничего, сейчас он вернет ей младенца... Скажет, что это представление нужно было для того, чтобы усыпить бдительность Сида, подарит матушкину диадему из сокровищницы, Давина поплачет, даже покричит, может, разобьет чего-нибудь. Нужно сразу слуг отпустить, чтобы не судачили лишнего. В покоях супруги горел лишь один светильник. Маленькая служанка сидела на сундуке у кровати и во все глаза глядела на свою госпожу. Королева склонилась над люлькой и тихо ворковала. Закормилица, исходи, приказал он девушке, и та исчезла, счастливая тем, что не нужно дальше находиться в комнате и глядеть на этот ужас. Только дверь закрылась, король аккуратно позвал супругу. Давина? Она не ответила. Лишь песню мурлыкала, да люльку качала. «Давина!» — король подошел ближе. «Я принес твою дочь!» Королева подняла голову и одарила его пустой улыбкой. «Не стоило. Я знаю, что это подменыш. А нашу малышку я уже уложила спать. Погляди, какая она миленькая!» Николас взглянул в люльку, и мороз продрал его до костей. В кроватке запеленатая и перетянутая шелковыми лентами лежала полена.